кое-что значило. Немного, но кое-что. Это не справа в челюсть, с ног не сбивает. От этого, не перехватывая дыхание, этот тычок в нос, скользящий удар грубой перчатки. Ничего смертельного, минутное замешательство, но уже успех. Разбивай его. И я повторил. Ну, догадайся. Он молча смотрел на меня, и тень в его глазах стала гуще, как от облачка на синей воде. «Так и быть, — объясню, — сказал я. Он знает, что ты тут лучше врач, и не наживешься на этом. Значит, деньги тебя не интересуют. Иначе ты брал бы, сколько другие берут, или хотя бы не разбазаривал того, что получаешь. Тебе не нужно развлечения, ты мог бы иметь их, потому что ты знаменит». Сравнительно молод и не калека. Тебе не нужна роскошь, иначе ты не работал бы, как вол, и не жил в этой трущобе. Но он знает, что тебе нужно. От него мне ничего не нужно, — отрезал Адам. Ты уверен, Адам? — спросил я. Ты уверен? Иди ты, — побагровев он Он знает, что тебе нужно, — перебил я. Могу объяснить? В двух словах. «Что?» «Делать добро», — сказал я. Он опешил. Рот у него открылся, как у рыбы, вытащенной из воды. «Ну да», — сказал я. «Он знает твой секрет». «Не понимаю, при тут...» Начал он опять со злобой. «Но я перебил. Не сердись. Тут нет ничего зазорного, невинное чудачество». Ты не можешь спокойно видеть больного, чтобы тут же не наложить на него руки. Не можешь, старик, спокойно видеть вывихнутой конечности, чтобы тут же ее не вправить. Человека с болячкой внутри, чтобы тут же не взять нож в свои сильные белые ученые-приученные пальцы и не вырезать ее. Своего рода чудачество или сверхболезнь, которой ты сам болен. «На свете полно больных», — хмуро ответил он. «Но я не вижу. Боль есть зло», — весело сказал я. «Боль — одно из зол», — повторил он. «Но сама по себе не порождает зла». И он шагнул ко мне, глядя на меня, как на врага. «Когда у меня зуб болит, я не вдаюсь в такие тонкости», — возразил я. «Но важно не это, важно — что ты так устроен, и хозяин, я деликатно подчеркнул последнее слово, это знает, он знает, чего ты хочешь. Ты хочешь делать добро, старик, и он даст тебе возможность пустить это дело на конвейер. «Добро», — сказал он по волче, вздернув тонкую длинную губу, «добро» — самое подходящее слово для его художеств. «Правда?» — уронил я. «Всякому плоду нужен свой климат, а ты знаешь, какой климат создает этот человек. Должен знать». Я пожал плечами. «Вещь хороша сама по себе, если она хороша». Человек втрескался и написал сонет. «Станет ли хуже сонет, если он хороший, в чем я сомневаюсь, от того, что дама...» в которую он втрескался, замужем, и страсть его, как говорится, незаконна. Перестает ли Роза быть Розой от того, это к делу не относится, сказал он. Ах, не относится, сказал я и встал с кресла. Сто лет назад, когда мы были мальчишками и спорили целыми ночами, я припирал тебя к стенке, ты говорил то же самое. Кто сильнее, лучший борец или лучший боксер? Кто сильнее, лев или тигр? Кто лучше, Китс или Шелли? Добро, истина, красота. Есть ли Бог? Мы спорили целыми ночами, и я всегда побеждал. Но ты, ты гад, и я хлопнул его по плечу, ты всегда говорил, что я отклоняюсь. Маленький Джеки никогда не отклоняется и не ведет беспредметных разговоров. Я оглянулся, подхватил свое пальто и шляпу. «Я ухожу, а ты подумай хорошенько над этой мыслью».